Мастер Клинка Джизет была мрачнее тучи. Ей не нравилась обувь, платье нравилось еще меньше. Люди, в обществе которых придется быть, еще меньше. Но меньше всего ей нравилось то, что эти люди будут на нее глазеть. Это был не первый балл в ее жизни. Даруан любил выходить в свет под ручку с ней. Правда, в те разы ей не приходилось отказываться от своей привычной кожаной одежды. Публика на тех балах видела именно то, что хотела видеть. В коже Джезет казалась бы им дикаркой, которую следует сторониться и игнорировать, а в платье богачи сочтут ее одной из своих. «Но ты не одна из них, Джесс. Просто помни, если кто-то смотрит на тебя с усмешкой, убей его. Столовых приборов под рукой будет полно». От мысли о том, чтобы убить кого-нибудь вилкой, Зет расплылась в улыбке, хоть она и не была уверена, что такое возможно. Если только это действительно очень острая вилка. Прямо светишься от счастья, раздался позади нее голос Танкуила. Она позволила нарядить себя как какую-то чистокровную леди, но когда арбитр попытался взять ее за руку, она чуть не сломала ему его собственную. Ты когда-нибудь убивал вилкой? спросила девушка. Мм. Я тоже нет, но думаю, стоит попробовать. Слов в ответ на такое заявление у Танкуила не нашлось, но на его лице можно было явственно прочесть, она что серьезно. Джезет, мягко ступая сандалиями, прошлась вдоль вереницы людей. Было забавно видеть, как эти напыщенные знатные индюки ждут своей очереди. С дроном ей никогда не приходилось ждать. Все знали его, все боялись его и расступались перед ним. Он спокойно проходил мимо любых очередей и мимо слуг со списками на входе, и Джазет вместе с ним. Она никогда не признавалась, но ей нравилось это чувство: быть человеком низкого происхождения и все равно оставлять за спиной богатых и чистокровных, словно они лишь пустое место. Да, носить платье та еще работенка. Платье было сшито из темно-синей ткани, очень похожей на шелк. Одновременно и до боли сдавливала и свободно не спадала, заставляя жез чувствовать себя обнаженной. Лив целиком прикрывал грудь, и за это девушка была признательна портному. Платье облегало тело, оставляя немного простора для фантазии, и каким-то образом, безо всякого декольте, делало бюст больше, чем на самом деле. Они же талии слегка расширялось, немного, но достаточно, чтобы не стеснять движений. Портной убедил ее, что ткань будет кружиться вместе с ней в танце и ослеплять своим сиянием любого мужчину в зале. Джезет едва не ударила его за одно предположение, что ей придется танцевать. Портной отчаялся что-либо сотворить с прической Джазет, а у нее не было времени с ней возиться. Она любила свои волосы короткими и колкими. Так они не лезли в глаза и не требовали особого ухода. Джесс видала женщин, которые часами расчесывали и умащивали волосы, пока те не начинали блестеть. Ей это казалось пустой тратой времени, которое можно было потратить с большей пользой. Например, научиться убивать. В диких землях это умение куда более востребовано. Сейчас они с арбитром приближались к началу очереди. Вскоре слуги попросят марокоборца показать его приглашение, а затем они окажутся внутри, среди пышного убранства и толпы разодетых людей и Джезет предстоит быть одной из них. Звучит дерьмово. Она попробовала отвлечь себя разглядыванием раскинувшихся вокруг угодий. Удивительно, девушка несколько раз была в чаде, дважды с дроаном, и даже не подозревала о существовании такого места. Особняк хоть и располагался в черте города, но был огромным, словно замок. Его защищали стены высотой почти в 30 футов, и всю территорию патрулировала частная охрана, а не городская стража, печально известная своим непостоянством и неверностью. Внутренний двор был выложен дробленым камнем, он же окаймлял дорожки, ведущие в прекрасные сады, которые, судя по всему, окружали имение. Высокие зеленые кусты росли ровными линиями и под прямыми углами. Цветы всех известных джазет-оттенков покрывали клумбы. Фонари искусной работы висели над расписными скамьями, и, привлекая к себе крошечных летающих жучков, обитающих у любого водоема, отбрасывали на землю танцующие тени. Само по себе поместье размерами запросто могло поспорить с личным особняком Дроана. Оно было целиком возведено из камня, со стеклянными окнами, и зеленые стебли виноградной лозы оплетали его стены. Вход был прикрыт сверху громадным портиком, опирающимся на две массивные колонны из белого камня, Высотой в добрых 10 футов и толщиной с дерева. Вопреки собственной натуре Джазет была впечатлена. Арбитр же, судя по выражению его лица, откровенно скучал. И еще бы он ведь явно все это видел не раз и не два. Арбитры вхожи куда угодно. Жизнь в диких землях трудна, жестокая, короткая и кровава, но деньги меняли все. Чистокровные и те обитатели свободных городов, что именовали себя «Лорд такой-то» и «Леди такая-то», в деньгах буквально купались и знали, как с их помощью сделать свое существование роскошным. И все же Джессет оказалась пустой тратой золота. «Приглашение», — попросил слуга у входа, когда Танкуилл и Джезет предстали перед ним впереди очереди знатных особ. Арбитр Даркарца со спутницей», — с приятной улыбкой сказал Танкуилл. Слуга поклонился и улыбнулся в ответ. «Приглашение». «У меня его нет. Я не был приглашен. Джезет обратила внимание на охранников у каждой колонны. Всего четыре человека, вооруженных и опасных на вид. Лакей перестал улыбаться и обратился к арбитру в предельно вежливой манере. «Боюсь только те, у кого есть приглашение. Как тебя зовут?» «Элджин, сэр». «Я тебе не сэр Элджин». «Я арбитр, и не забуду упомянуть лорду Схо, что его слуга Элджин в ответе за то, что им занялась Инквизиция. Уверен, ему будет очень интересно узнать, почему ты отказал мне, когда я пожелал войти». Элджин забеспокоился. Никто не хотел становиться объектом внимания охотников на ведьм, даже обитателей свободных городов. Инквизиция могла превратить чью угодно жизнь в сущий ад, и Джезет готова была спорить, что эта организация не гнушалась прибегать к заказным убийствам. И «Разумеется, арбитр Даркард». Элджин снова перешел на льстивый тон, но на его пухлых губах замерла нервная улыбка. «Можете проходить?» эм, ваш меч...» «Останется у меня в ножнах». Элджин еще раз поклонился и отступил в сторону. Танкуил одарил слугу ухмылкой и вошел. Джазет последовала за ним, держась в полушаге позади. Внутри их ждал еще один прислужник, который, поприветствовав надлежащим поклоном, повел их в бальный зал. Джезет вплотную приблизилась к Даркхарту и взяла его под руку. Она предпочла бы драться со всей городской стражей чада разом, чем шагнуть в этот зал, полный капризных богачей. «Это бы действительно произошло? Инквизиция взялась бы за сход только потому, что тебе не дали войти?» Танкуил тихо хихикнул. В Инквизиции полно дела без того, чтобы разбираться с каждым лордом, которому недостает учтивости. И снова Зет убедилась. Пусть невозможно солгать Арбитру, это совсем не означает, что Арбитр не может солгать тебе. А этот Даркхард, похоже, на настоящий мастер искажения о действительности. Когда двери большого зала распахнулись перед ними, Джаззет окатила волна шума, жара, красок и веселья. Играла музыка, выплескиваясь в коридор. Огромное помещение, казавшееся девушке еще больше из-за совсем недавнего пребывания в тюремной камере, освещалось сотней различных светильников. На стенах через равные промежутки горели факелы. В дальнем конце зала зияла пасть огромного камина, в котором, несмотря на жару, ревела пламя. С потолка свисали три люстры, и на каждой мерцало подюжине свечей. Помещение уже было полно гостей, чьи одежды обилием цветов затмевали даже клумбы в саду. Женщины в пышных, вычурных или гладких, обтягивающих фигуру шелковых платьях, красного, голубого, желтого, пурпурного, зеленого, оранжевого и еще черт знает каких цветов, которые Зет с радостью бы больше никогда не видела. Одна дама носила настолько тонкий наряд телесного цвета, что Джез поначалу показалось, что она голая. Только не увидев у женщины сосков, она поняла, что та в платье. Мужчины были не лучше». Их костюмы были окрашены либо в цвета гильдии, в которых они состояли, либо под стать дамам, с которыми они пришли. В сравнении со всем этим пестрым народом, Джезет в простом синем платье и Арбитр в стеганом коричневом дублете и таком же коричневом форменном плаще выглядели совсем не к месту. «Как гадкие утята, затесавшиеся к павлинам». «У тебя рот открыт, Джезет», — заметил Арбитр. «Такое леди не очень-то идет». Я не леди Танквил. Язвительно отозвалась джез Зет, но постаралась придать лицу умение изумленное выражение. Ты все это уже видела раньше, джесс. Просто столько времени провела вдали от цивилизации, что забыла, каково это. Они могут хорошо смотреться, но стоит положить этих женщин на спины и они зайдутся в стонах, как дешевые шлюхи. Мужчины в шелках умирают так же, как и воины в доспехах. Как говорил Дроан, это все лишь фальш. Ложь, позволяющая им думать, что они лучше других. Эта мысль слегка успокоила девушку, но ненадолго. Джезет вспомнила, что Дроан был самым большим лжецом из всех. «Арбитр Даркхард со спутницей!» Громко провозгласил Лакей, перекрыв своим голосом даже музыку. Несколько пар повернулось к новоприбывшим. Больше, чем Джез хотелось бы, но меньше, чем она рассчитывала. Женщины удостоили ее лишь мимолетного презрительного взгляда. Тогда как мужчины, оценивающие, осматривали сверху донизу. За свою жизнь Джезет Вэль чувствовала себя много кем. Воином, воровкой, убийцей, шлюхой. Но никогда еще она не ощущала себя такой дешевкой, как под взглядами всех этих богачей в зале. В ней всколыхнулся гнев. Гнев, требовавший выхода. Она стала осматриваться в поисках столовых приборов. А мужчины меж тем вернулись мыслями к своим спутницам, к чужим спутницам и к мужчинам, с которыми они чокались кубками. «Как это неудобно!» — шепнула Джесс на ухо Танквилу. «Ты самая красивая в этом зале, Джезет. Привыкаешь, что к тебе могут быть прикованы взгляды», — сказал арбитр. Скосив глаза, он оглядывал помещение. «Ты отлично выполняешь свою работу». «Свою работу?» — вспылила Джезет, сама не до конца понимая, почему. Даркхард повернулся к ней. «Ты же не думала, что я привел тебя сюда для того, чтобы ты хорошо провела время? Когда ты рядом, ни один мужчина и ни одна женщина меня даже не заметят». Чувство собственной дешевизны снова накатило на Джес «А ведь он прав, Джесс. Он купил твою жизнь и твою свободу. Так чего ты ожидала?» И все же девушка с трудом сдержалась, чтобы не вырвать свою руку из руки арбитра и не зашагать прочь. Но что-то в лице Даркарта остановило ее. Он нервничал. Танкуил обливался потом. Его челюсти плотно сжались, так что зубы скрипели, а глаза в безумной пляске метались между людьми, собравшимися перед ним. Все в порядке? Спросила она его. Мне нужно туда. Арбитр потащил девушку за собой и остановился перед толстым мужчиной в костюме аж четырех разных цветов, один ярче другого. Толстяк носил на себе больше золота, чем Зет видела за всю свою жизнь. По золотому кольцу на каждом пальце, золотые браслеты, золотые гвоздики в обоих ушах и носу. Даже обрюскшую шею покрывало золото. Джез посчитала это бесцельной тратой денег. Ведь, например, на одной из этих колец целая семья могла безбедно существовать в течение месяца. Арбитр Танкуил протянул толстяку руку. Джазет уже видела такое прежде. В некоторых местах рукопожатие считалось традиционной формой приветствия. Впрочем, не в диких землях. Людям здесь не нравилось прикасаться друг к другу. Чистокровные имели обыкновение убивать себе подобных и не гнушались использовать для этого самые изощренные способы. Например, персни с ядовитыми иглами. Одно необдуманное рукопожатие вполне могло обернуться смертью. Арбитр Дархард представился Танквил. Не ожидал тебя здесь встретить? Толстяк даже не взглянул на протянутую руку Танквилла, да и самого его удостоил лишь мимолетного взгляда. Зато он много внимания уделил Джез Женщина, с которой он был, тоже смерила Джез взглядом, но куда более враждебным и куда менее похотливым. В какой-то момент Джезз даже задумалась о том, чтобы схватить ближайшую вилку и выпустить обоим кишки. Но пара развернулась и ушла, прежде чем она успела найти оружие. Что это сейчас было? Прошептала девушка так близко, что арбитр почувствовал своим ухом ее дыхание. Впрочем, он ее даже не слушал. Его глаза продолжали безостановочно метаться, и Джес готова была поклясться, что рука мракоборца дрожит. Жди здесь, приказал он и высвободил руку. Джезет наблюдала, как он шагнул прямо навстречу спешащему слуге с полным пустых кубков под носом. Мужчины столкнулись. Слуга сию же секунду раскланялся, принёс свои извинения, собрал разлетевшиеся кубки и был таков. Когда Танкуил вернулся, он больше не потел не дрожал, а глаза перестали бегать. Вся тревожная нервозность, похоже, испарилась, и он снова стал самим собой. А он совсем ненормальный, Джесс. «Что это было?» — повторила джесс -Зет. Арбитр мягко улыбнулся ей и снова взял за руку. «Так, ничего. Не бери в голову. Другую руку он глубоко запустил в карман плаща. «Нам следует представиться лорду Схо. Это как-никак его бал». Джезет покачала головой. «Его здесь не будет. По крайней мере сейчас. А может и вообще. Те, кто устраивает такие приемы, обычно показываются позже, когда все гости соберутся. Дроан, например, вообще не появлялся. Просто сидел в своих покоях наверху, пока все кутили внизу». Он говорил, что это показывает его власть над людьми. И покуда шёл прием мы... Джезет умолкла, не желая говорить об этом, и поймала на себе взгляд Танкуила: «И все же, зачем мы здесь? Зачем я здесь?» «Я здесь, потому что мне нужно поговорить с одним из членов Совета, а бал единственный способ сделать это без присутствия остальных трех. «С лордом Схо?» «Нет». «А ты здесь по двум причинам». С первой ты уже прекрасно справляешься. Рядом с тобой меня никто не удостоит даже второго взгляда». Лесть заставляла Джесс нервничать и чувствовать себя некомфортно. Хотя здесь, среди всех этих разодетых богачей, ей хватало и того, и другого. «Вторая причина в том, что мне может потребоваться отвлекающий маневр, и его обеспечишь ты». Пугающие слова, но орбитр произнес их с веселой улыбкой. Ты хочешь, чтобы я отвлекла на себя целый зал самых богатых и могущественных людей чада? Да, если и потребуется. Как? Танкуил хитро ухмыльнулся и окинул взглядом собравшихся. Джезет, нет в этом зале мужчины, который бы не таращился на тебя хоть недолго. Вне всяких сомнений, ты самая грациозная женщина из всех, кого я когда-либо видел. Уверен, ты найдешь способ отвлечь их. Ну, а если нет, тогда можешь... Ну, ты знаешь. Убивать. Убивать? В зале, набитом вооруженной охраной и самыми грозными телохранителями из всех, что мне ранее встречались? Телохранители между тем держались у стен, старательно прикидываясь предметами интерьера. Да, вилка, если пожелаешь. Она сверкнула на арбитра глазами, но тот встретил ее взгляд улыбкой. И как я узнаю, что тебе нужен отвлекающий маневр? Тень сомнения легла на его лицо. «Поверь, узнаешь». «Нравится быть таинственным и загадочным?» «Такова работа арбитра. Вон там он кивнул в сторону танцующих. Дверь в дальней стене. Я все думаю, куда она ведет». Джизет посмотрела в указанном направлении. «Должно быть один из служебных входов, может, даже лестница наверх. Пересечь весь зал будет непросто. Вокруг грохочет музыка и движутся танцующие». «Если ты скажешь мне танцевать, я снова сделаю тебе больно», — предупредила она. Арбитр Танкуил рассмеялся. Даже не думал. «Здесь нам лучше разделиться. Ты обращаешь на себя слишком много внимания. Помни, ты мой отвлекающий маневр. А пока танцуй, веселись, общайся и наслаждайся жизнью, Джезет Вэльюрн». Девушка послала ему вслед сердитый взгляд, но Даркхарт этого уже не увидел. Огибая танцоров, он направился к двери.